Новости науки! Учёные математики вычислили специальное число ВО. Они прибавляют его к числу Пи и ходят пьяные отчасти. счастья. <свёздить> <свёздить> запилявые, запилявые, запилявые, запилявые. Иду по улице, главное, улыбаюсь, главное, настроение хорошее. Думаю, господи, сделай так, чтобы у всех людей вокруг стало хорошее настроение. И тут прям падаю в лузу, блин! Влезу, смотрю, вокруг люди улыбаются! Настроение у них, видите, ли хоросое, Василий! шмитрич а зачем ты такой дорогой сервис купил, а? Ну так это, чтобы жена мне не доверяла посуду мыть. Забеляла их! В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если нечего есть на завтрак, то на обед можно сходить к другу, он поделится. А на ужин лучше сходить к врагу. Он все отдаст. Yes, yes. Я зоны самую корявую девку на деревне взял, а? А чтобы когда ей в губин врежет, чтобы потом не так заметно было.